Глава 19. На этой неделе, в связи с плановым ремонтом, у нас во всем подъезде отключили электричество. Я, отложив ноутбук, сразу расписал план. Разбираю хлам на балконе, делаю полную уборку квартиры, чиню в ванный кран. Но тут включили электричество. Анекдот из интернета Я смотрела настороженно и молчала: Мало ли, не то сказанешь, а в ответ Фонтан неожиданных эмоций. Откуда я знаю, что именно триггернёт эту даму? Триггер – это фактор, провоцирующий определенную реакцию. Это может быть событие, вещь, какое-то слово, да что угодно. После того, как триггер срабатывает, человек может вести себя непривычным образом, раздражаться, уходить в депрессию. Объясняй потом ее недовольным родственникам что это она за мной охотится, а не я над ней издеваюсь. И Дамиан вряд ли вступится. Как же, представительница аристократии. Они, и те самые аристократы, крепко друг за друга держатся. Но Риса Виолетта, как оказалось, была не из тех, кого можно смутить обычным молчанием. «Пойдем». Она подскочила ко мне, схватила за руку, потянула к одной из комнат. Я не сдвинулась с места. Риса Виолетта изумилась. «Витария, ты что, меня боишься?» «Ты! Меня!» И столько негодования, смешанного с откровенной обидой, было в ее голосе, что я, поборов настороженность, все же сделала несколько небольших осторожных шагов по направлению к указанной комнате. «Понятия не имею, что там произойдет. Может, я еще сто раз пожалею». Что пошла на поводу у этой взбалмошной аристократки. Но здесь и сейчас я почему-то не хотела ее обижать. Через несколько секунд мы с ней оказались за закрытыми дверями в комнате, как потом выяснилось, выделенные для самой рисы Виолетты. Садись, пожалуйста! Она потянула меня за руку к одному из трех кресел. Да что ты так смотришь? Я же тебя не трону! Витария! Ну уже Ладно, я села в кресло. Все так же молча, вопросительно уставилась на свою собеседницу. Моя интуиция пока еще не кричала, но уже настоятельно советовала держаться от нее подальше и постараться как можно раньше покинуть эту комнату. Вот. Между тем Риса Виолетта отошла, что-то взяла с туалетного столика в углу и вернулась ко мне быстрым шагом. «Это твое. Бери же. Витария». Вещь, лежавшая у нее на ладони. Никак не могла принадлежать мне, потому что даже приблизительно стоило, как две мои годовые зарплаты в этой усадьбе. Изящно искусно выполненный золотой браслет в виде змейки с небольшими изумрудными глазками очаровал меня с первых мгновений. Я никогда не любила змей, терпеть не могла их. Скользкую кожу, боялась их укусов. Но тут рука сама подтянулась к этому поистине оригинальному произведению ювелирного искусства. Мои пальцы коснулись прекрасной вещицы, и в следующий миг я потеряла сознание. В бессознательном состоянии я, словно в замедленной видеосъемке, рассматривала со стороны различные кадры своей жизни. В том, что это была я, сомнений не оставалось. Я ощущала ту себя, на которую смотрела, как неотъемлемую часть своей души. Вот я первый раз знакомлюсь с Виолеттой. Ее стеснительную тихоню привела к нам в гости мать, когда Виолетте исполнилось пять лет. Я, ее одногодка, была уже тогда бойкой и активной девчонкой. Я взяла Виолетту под свое покровительство. Мы подружились. В дальнейшем Виолетта часто бывала у нас. Вот мы вдвоем с Виолеттой, совсем юные, лет шестнадцати, не старше, нарядно одетые, умело накрашенные, с уложенными в прическе волосами». Весело смеемся, стоя в просторном светлом бальном зале. Вокруг сплошные высокородные аристократы. Я одна из них. Сегодня мой первый выход в свет. Я ни капли не волнуюсь, потому что знаю, что хороша. Очень хороша. А значит, если пожелаю, быстро найду себе жениха. Но вот пожелаю ли? Это вопрос. Вот моя первая встреча с Дамианом. Он оказался в доме моего отца. Прибыл сюда. По государственным делам. Мы столкнулись в просторном холле нос к носу. Я одетый просто, по домашнему. И он. Шикарный и модный. Я наступил ему на ногу. Случайно, между прочим. Он посчитал меня служалкой, скривился и наговорил гадостей. Я в ответ посоветовал полечить голову. Нашу пикировку прервал появившийся отец. Дмян тогда так и не извинился. «Вот мы с Виолеттой о чем-то взволнованно спорим у меня в комнате». Я не помнила этого случая, не понимала, о чем идет речь. Виолетта что-то мне доказывала. Я отвечала раздраженно и недовольно, словно все уже решила, а меня напросто пытаются отговорить. И параллельно переодевалась. Пышное платье сменилось. Чем-то простеньким и незатейливым. Тем, что может носить и прислуга, и обычная горожанка, и сельская девчонка». Были, были у меня в гардеробе и подобные наряды. Были. Пожалею же, как сквозь густую вату донеслись до меня слова Виолетты. Он любит тебя. И предмет спора яркой лампочкой высвечивается в голове. Дамиан, целующийся с какой-то нахальной молодой драконицей, и я, наблюдающая за ними из-за угла, вспомнилось и сильно болевшее сердце, и горькая обида. И твердая решимость прямо сейчас сбежать, разорвать помолвку. А еще лучше – стереть все воспоминания о нем, ветреные сволочи. Новая картинка. Я на земле пытаюсь выжить в другом мире, устроиться на работу, общаться с чуждыми мне существами. Фальшивые воспоминания, искусно наложенные на настоящие, жить не мешают, но и ничем не помогают. И снова, как и раньше. Меня предает тот, кому я по наивности своей доверилась. Мой жених мне изменил. Теперь уже точно. И словно в полусне я затем подписываю договор о найме с Дамианом. Он стоит рядом. Пристально сверлит меня взглядом. Пытается отловить хоть какую-то реакцию. Но мне все равно. Отныне я закрыла сердце для мужчин. Я вздрогнула. Резко пришла в себя. Открыла глаза. Я ошеломленно посмотрела на напряженную Виолетту. «Ви?» Она разрыдалась и бросилась мне на шею. Я автоматически обняла ее. «Прекрасно. Не жизнь, а настоящий мексиканский сериал. Дамиан, я тебя убью!»